Но пройти из Мурея в море было почти невозможно. В устье реки обнажались песчаные отмели. Очень узкий и извилистый канал доступен был лишь небольшим судам, и то только в тихую летнюю погоду. Стерт направился в обратный путь вверх по течению Мурея и Марамбиджи. Тысяча семьсот миль он и его спутники прошли на веслах. преодолевая сильное течение. Обратная дорога отняла у них три с лишним месяца, и только в мае 1830 года изыскатели возвратились в Сидний. Стерт был обескуражен итогами этого путешествия. Если бы окружающая местность соответствовала этой достойной реке, но, увы, мы вынуждены считаться с тем, что земли вдоль ее берегов, по мере того, как мы шли вниз, становились все более бесплодными и негостеприимными. Если исключить алювиальные низины, которые иногда встречаются на берегах, можно смело сказать, что река мурей протекает через пустынную и песчаную страну. Не оправдались и надежды, что река мурей свободно впадает в открытое море. Тем не менее, значение экспедиций 1828 и 1829-1830 годов было огромно. Сёрту удалось раскрыть тайны речной сети юго-восточной Австралии. Он доказал, что с западных склонов австралийских Альп текут реки Хамелион полноводные в дождливые годы и сезоны, и полностью исчезающие в засуху. Он обследовал территорию по площади вдвое превышающую Англию и установил, что значительная ее часть вполне пригодна для заселения. Стерт опубликовал в 1833 году двухтомный отчет о своих путешествиях в бассейне Мурея, Это превосходная книга и по сей день читается как увлекательный роман. В начале сороковых годов неутомимый исследователь Австралии разработал план путешествия в центральную часть страны. Он исходил из предположения, что здесь есть пресная вода. К этому выводу Стерт пришел, наблюдая за птицами, которые в летнее время... совершали перелеты из южных районов Австралии к северу в сторону ее центральных областей. Стерт считал, что где-то в срединной части материка, чуть к северу от южного тропика, лежат плодородные земли и имеется большое внутреннее озеро. В начале 1844 года он приступил к организации экспедиции, и сумел блестяще подготовиться к трудному путешествию. В путь вышло двенадцать человек на трех фургонах. Взято было две сотни овец, одиннадцать лошадей, тридцать быков, много съестных припасов и воды. Стерт, выйдя из Аделаиды, направился на северо-восток в бассейн Мурея. Поднявшись вверх по реке Дарлинг до озера Менинди, Он повернул на северо-запад, пересек хребет Барьерный, где спустя 40 лет будет обнаружено величайшее в мире месторождение свинцово-цинковых руд — Брокенхилл, и вдоль его западных склонов пошел на север. Началась совершенно бесплодная пустыня, усеянная обломками кварца и гранита, мостовая гигантов, которая уходило на север, насколько хватал глаз. Воды не было, стоял невыносимый зной, и поэтому не удалось обследовать большое соленое озеро Фром, которое было открыто помощником Стерта-Пулом. Следуя далее на северо-запад, экспедиция примерно на современные границы Нового Южного Уэльса и Квинсленда достигла классической песчаной пустыни с грядами совершенно голых барханов. В этой части внутренней Австралии Стёрд открыл гряду холмов, простирающихся на десятки миль в северо-восточном направлении, и назвал ее хребтом Грей. Наиболее высокие вершины были названы в честь участников экспедиции горами Браун, Стёрд и Пул. В январе 1845 года был обнаружен оазис с пресной водой в местности роки глен и там экспедиция пробыла почти полгода. Жара, пишет Стерт, была ужасающей. Термометр порой показывал в тени 132 градуса по Фаренгейту, 55 градусов по Цельсию, а средняя температура за три месяца была 103 градуса по Фаренгейту, 39 градусов по Цельсию. Почва накалялась на глубину 3-4 фута. Трескались роговые рукоятки наших инструментов и гребни. Свинцовый грифель выпадал из карандашей. Волосы у нас и шерсть у овец больше не росли. Гвозди становились хрупкими, как стекло. Мука усохла так, что потеряла 8% своего прежнего веса, тоже в еще большей степени произошло и с другими припасами. Писать и рисовать было трудно, ибо чернила и краски высыхали на кончике пера или кисти почти мгновенно. Из этого знойного оазиса предприняты были вылазки к северу, западу и востоку. Но пустыня отбрасывала разведчиков. «Смерть царила вокруг нас», — пишет Стерт. «Нигде не встречали мы ни одного живого существа. Ничто живое не обитало в этой сухой пустыне. Ее бежали даже муравьи, даже мухи». В самый разгар жаркой зимы, в конце июля, прошел дождь, и экспедиция оторвалась от оазиса и двинулась дальше на северо-запад. дошли до русла Крика, пересыхающей реки, течение которой терялось в песках. В честь Павла Стшелецкого Стерт назвал эту слепую речку «Стшелецкий крик». Удалось проследить, что она соединяется на севере с периодически пересыхающей рекой Куперскрик, честь открытия которой также принадлежит Стерту. Дальше к западу и к северу Простиралась выжженная солнцем равнина, Каменная пустыня стерта. Угловатые, ребристые осколки камней Покрыты были бурой коркой, пустынным загаром. Местами пустыню пересекали песчаные гряды. Она уходила в самое сердце материка, И конца ей не было нигде видно. 8 сентября 1845 года Экспедиция достигла самого северного пункта 24 градуса южной широты. Полтора года назад Стюарт убеждал всех, что где-то у южного тропика лежат благодатные земли, орошаемые пресным морем. Однако на 24-й параллели не оказалось ни этих земель, ни этих вод... И во все стороны тянулась безжизненная пустыня. Экспедиция достигла сердца Австралии. Не хватало пищи, и иссякла вода. С вершины песчаного холма мы приметили, что гряды песка протягивались параллельно друг другу к северу за линию горизонта, и казалось, что им нет конца. На востоке и на западе они сменяли друг друга, как волны на поверхности моря. Мой спутник, а он привык к подобным пейзажам, невольно вскрикнул, наблюдая это зрелище. «Праведное небо! Не дай бог кому-нибудь снова попасть в эту страну!» Экспедиция отправилась в обратный путь. Люди страдали от жажды. Их валила с ног жестокая цинга. В середине ноября они добрели до оазиса Рок и Глен, а затем преодолели еще 270 миль и вышли к берегам Дарлинга. 19 января 1846 года Стёрт и его спутники возвратились в Аделаиду. «Я приподнял темный занавес, который нависает над внутренней Австралией», — писал он. «Я дошел до огромной речной системы. которая орошает эту местность и да ее отдушин соленых озер в сердце материка. Рейд стерта во внутреннюю Австралию, был великим географическим подвигом, но итоги этой экспедиции вызвали Авделаиде, Мельбурне и Сиднее глубокое разочарование. Стало совершенно очевидно, что в центральной части материка нет ни пресных озер, не земель, пригодных для пастбищ. Стёрт открыл огромную пустыню, знойную, как Сахара, но еще более бесплодную, еще более недоступную. Наравне с дневниками первого путешествия Стёрта записки об этой экспедиции, изданные в 1849 году, по праву могут быть признаны одним из лучших произведений географической литературы XIX века.